Глава 50 Хотя Тэд Франклин много раз читал в детстве волшебника из страны Оз, он все равно боялся невероятной силы торнадо. Это явление природы вызывало у него смятение и страх, несмотря на то, что он никогда еще не видел настоящего урагана. Это при том, что Тэд жил в западной части Канзаса, которую давно называли Аллеей Торнадо. Правда, он неоднократно видел ужасные последствия и стихии, перевернутые машины, сломанные вековые деревья, сорванные из домов крыши, и этих впечатлений ему хватило на всю жизнь. Сегодня вечером Тет не сомневался в том, что наверстает этот пробел. Весь день он с тревогой слушал неутешительные сводки погоды, предупреждавшие жителей города о надвигающемся урагане. А за час до прихода торнадо на город обрушилась пыльная буря, сорвавшая придорожные рекламные щиты, повредившие старые деревья и разнёсшие мусор по всему городу. В начале девятого, когда Тет сидел в офисе шерифа и следил за поступающими сводками, пришло сообщение, что вся территория округа Край оказалась во власть торнадо невероятной силы. Видимость снизилась до нескольких метров, и Тед с трудом различал фигуры на противоположной стороне улицы. Через несколько секунд после этого сообщения его вызвал по радио шериф Хейден. Тед! — быстро заговорил он. — Я сейчас в Диппере и собираюсь обратно. — Шериф! — Тед, у меня нет времени, поэтому слушай внимательно. Мы добились хороших результатов в расследовании дела и считаем, что убийца скрывается в пещерах Крауса. — Убийца? — «Боже мой, ты дай же мне закончить! Скорее всего, это Макфилти, ближайший из подручной Норриса Лавендера. Думаю, он прячется в той старой пещере, где когда-то старик Краус варил самогон. Нам нужно спешить, чтобы этот мерзавец не вылезнул от нас под прикрытием урагана. Сейчас мы собираем отряд вооруженных полицейских и вернемся назад часов десять». Но я только что услышал штормовое предупреждение для жителей нашего округа. Я тоже получил это предупреждение, — вставил этот, Так вот займись этим сейчас же. Ты знаешь, как обращаться к населению? Конечно. Хорошо. Тогда предупреди всех жителей и проверь состояние дел в городе и его ближайших окрестностях. Мы постараемся приехать пораньше, часов в девять. А в это время торнадо уже будет в полном разгаре. — Да, еще приготовь свежий горячий кофе, он нам не помешает. — Ты не пойдешь с нами в пещеру, так что не волнуйся, кто-то должен остаться в офисе и следить за порядком. Тед испытал облегчение и понял, почему он нервничал все это время. Значит, он все-таки боялся попасть в торнадо, а еще больше спускаться в пещеру в поисках убийц. Эта мысль с самого начала вызывала у него дурные предчувствия. — Хорошо, сэр. Ладно, Тет, я надеюсь на тебя. Да, сэр. Отключив связь, Тэт осмотрел помещение офиса. Правила поведения в такие минуты очень просты. Сначала надо предупредить жителей города о надвигающемся урагане, потом проверить улицы и разогнать по домам зазевавшихся прохожих. Через минуту Тет вышел из здания полицейского участка. Прикрыл лицо от ветра и пыли, быстро забрался в полицейскую машину, включил сирену и проблесковые маячки и вырулил на главную улицу. Она была почти пустой. Конечно, многие жители уже сами слышали штормовое предупреждение и позаботились о своей безопасности. Однако надо помочь тем, кто по какой-то причине все еще на улице и может оказаться в центре урагана. «Это офис шерифа!» объявлял тэт громкоговоритель, осторожно продвигаясь по главной улице города. «Для всего округа объявлено штормовое предупреждение». Повторяю, «Для всего округа объявлено штормовое предупреждение». Всем гражданам немедленно вернуться домой или найти надежное укрытие в прочных зданиях или подвалах. «Держитесь подальше от окон и дверей». «Повторяю, держитесь подальше». «От окон и дверей для всего округа объявлено штормовое предупреждение». Доехав до окраины города, Тед миновал последние дома и остановился. Дорога была безлюдной, а на территории едва различимых неподалеку ферм он не заметил никаких признаков жизни. Похожие местные фермеры уже слышали предупреждение и хорошо подготовились к урагану. Ничего удивительного. Ведь они должны заботиться не только о себе, но и о своем хозяйстве. Догнать скот, заготовить для него корм, воду и прочее. Фермеры всегда знали, что нужно делать в такие минуты, и только глупые горожане внушали тревогу местным властям. Тет посмотрел на почерневший от пыли и дождя горизонт. Солнце уже скрылось, и на город надвигалась угрожающая черная туча. Еще немного, и все здесь покроется мраком торнадо. Он быстро развернул машину и помчался в город, Повсюду было тихо и спокойно, и только в окнах ресторана Мейзи. Тед заметил слабый свет. Остановив машину перед входом, он вышел во двор, прикрыл лицо уротником рубашки и открыл дверь в ресторан. И многочисленные посетители сразу умолкли и, посмотрев на помощника шерифа, сообразили, что он явился сюда отнюдь не ради чашечки кофе. «Прошу прощения». — сказал Тед, прокашлявшись. — Но мы получили штормовое предупреждение для всего округа. Ожидают торнадо силы и в три балла, так что пора всем по домам. Репортеры и телеоператоры покинули ресторан задолго до официального предупреждения. А сейчас здесь остались только местные, среди которых Тед заметил Мелтона Расмуссона с вида качила его жену Глэдис и Арта Риддера. Однако Тед не увидел здесь Смита людей, что показалось ему очень странным. Тед предполагал, что он-то уж, конечно, здесь. Может, скорпит сейчас над очередным выпуском газеты? А если бродит по городу в поисках новостей? В таком случае его необходимо найти и загнать в укрытие. Есть какие-нибудь новости насчет убийств? Спросил Мелтон Расмуссен. Этот вопрос застал Теда врасплох. Он увидел устремленные на него глаза посетители и с удивлением понял, что, несмотря на приближающийся ураган, все эти люди обсуждают расследование убийства. Именно поэтому они собрались здесь, у Мейзи, а не разошлись по домам. Тед, когда-то видел, что точно так же коровы сбиваются в стадо, если чуют опасность. Ну, мы уже начал, Тед, но вовремя спохватился, потому что шериф ему. — Задницу он дерет, если он проболтается о готовящейся операции по захвату пещер. — Мы проводим разыскные мероприятия и надеемся на отличные результаты, — уклончиво закончил он, сознавая, что эта дежурная фраза сейчас прозвучала особенно глупо. — Мы это слышим от вас. — Уже целую неделю вспыхнул Мел и вскочил на ноги. — Остынь, Мел! — остановил его, свет качал. — нет! — Сейчас у нас действительно есть кое-какие подвижки, — возразил Тэт. — Кое-какие подвижки, — язвительно, — повторил Мел. — Ты слышал, это Арт? Арт Риддер сидел за стойкой бара, уныло опустив голову над чашкой кофе. Тет сразу смекнул, что он настроен явно недружески. Шериф сказал, что у него есть гениальный план, как поймать убийцу и вернуть нашему городу право на проведение эксперимента. Арт внимательно посмотрел на помощника шерифа. «Тед, я хочу знать, в чем состоит этот чертов план. Или это просто домовая завеса? Я неуполномочен обсуждать такие вопросы», — съежился под пристальным взглядом Тед. «К тому же сейчас идет речь не об убийствах, а о торнадо. Мы только что получили...» — К черту все ваши штормовые предупреждения! — не выдержал Ридер. — Я хочу знать, что вы делаете для того, чтобы пресечь эти жуткие убийства? Шериф Хейзн добился определенных успехов. — Успехов! — Каких именно? — И где он болтается в такое время? Я его не видел сегодня целый день. Шериф сейчас в дипе и занимается расследованием. В этот момент... Шумом распахнулась кухонная дверь, и в баре появилась Мэйзи. «Арт-риддер», громогласно объявила она, — «перестань нести чушь! Оставь Теда в покое, он просто выполняет свои обязанности. Мэйзи, послушай меня, и меня тоже оставь в покое!» — горкнула она еще громче. «Мне плевать на твое общественное положение. Сейчас ты для меня самый обыкновенный посетитель, а ты, Мел, попридержи язык!» В зале воцарилась тишина. — Вы слышали, что в округе объявлено шумовое предупреждение? — грозно спросила Мэйзи. — Так какого хрена вы здесь торчите? Ну-ка, быстро проваливайте по домам, чтоб через пять минут и духа вашего здесь не было, а все свои проблемы обсудите позже. Я закрываю ставни и отправляюсь в подвал, а вам советую разойтись по домам, если не хотите попасть в шторм. Вот так! И с этими словами Мэйзи ушла на кухню, громко хлопнув дерево. Итак, граждане, прошу разойтись по домам или найти себе более надежное укрытие, взбодрился Тед, вспоминая другие требования и соответствующие инструкции по чрезвычайным ситуациям. Лучше всего спуститься в подвальное помещение, а в доме спрятаться под столом или бетонным перекрытием. Избегайте окон и стеклянных дверей, запаситесь водой и продуктами питания, не забудьте взять с собой фонарики и батарейки. Штормовое предупреждение действует до полуночи, но могут продлить, так что следите за сообщением по радио и телевидению. Говорят, это будет ураган редкой силы. Когда посетители покинули ресторан, Тед пошел на кухню и похлопал по плечу хозяйку. «Спасибо за поддержку, Мэйзи!» Он тоскливо взмахнул рукой. Никогда еще Тед не видел ее такой расстроенной. «Тед, не знаю, стоит ли говорить об этом, но я не нахожу себе места от волнения. Смит куда-то запропастился. Да, я тоже обратил на это внимание. Вчера вечером здесь до полуночи сидел какой-то молодой репортер, но так и не дождался его». Утром Смит не явился на завтрак и не пришел на обед. Такого еще никогда не бывало. Он всегда предупреждал меня, если где-нибудь задерживался. Попытаюсь выяснить, что с ним случилось, — пообещал Тед. Мэйзи грустно кивнула. Надеюсь, с ним все в порядке. Я тоже. Тед направился к выходу. Возле двери он повернулся и пристально посмотрел на нее. А ты немедленно спускайся в подвал. Да, да, уже иду. И Мэйзи поспешила вниз по бетонной лестнице. Не успел Тед закрыть за собой дверь офиса, как позвонил окружной диспетчер и сообщил, что к ним только что обратилась миссис Хиггс с просьбой прислать кого-нибудь из полицейских. Ее маленький сын увидел в своей комнате какого-то монстра, громко закричал, включил свет и тот тут же выскочил в открытое окно. Мальчик в истерике, и миссис Хиггс тоже... Тед терпеливо выслушал этот бред и поморщился. — Вы что, не нашли другого времени для шуток? — Нам сейчас не до шуток, — зажрелся диспетчер. — Она требует шерифа и угрожает, что будет жаловаться. Тед вырвался. — У нас тут орудует серийный убийца. Город сейчас накроет жуткий ураган, а вы хотите, чтобы я искал кого-то монстра? — Послушай, парень, — ответил диспетчер. Я просто выполняю свои обязанности и должен передать полученное сообщение. Миссис Хикс сказала, что этот монстр оставил на земле огромные следы. Тет опустил трубку и посмотрел на часы. Половина девятого. Чтобы доехать до дома, миссис Хиггс вернуться обратно. Понадобится двадцать минут. Тяжело вздохнув, он снова прижал трубку к уху. Ладно, я сейчас проверю.